Тема 41. Гиппий, Продик, Антифонд. Гиппий. О Гиппии известно немного. Платон изобразил софиста Гиппия в двух своих диалогах Гиппий больший и Гиппий меньший. Ненавидя софистов, Платон представил Гиппия самоуверенным, напыщенным, беспринципным и болтливым человеком, чересчур заботящимся о своей внешности и побеждающим невежественных людей всезнайством, опломбом и внешне блестящими речами. Гиппей похваляется перед Сократом тем, что за короткое время заработал своим преподаванием большие деньги. Однако, В известном нам уже диалоге «Протагор», где наряду с «Протагором» изображены и некоторые другие софисты, Гиппи предстает перед нами как ученый, окруженный учениками, которые кавычки, «расспрашивали Гиппи о природе и разных астрономических и небесных явлениях», а он, сидя в кресле, с каждым из них разбирал и обсуждал их вопросы. Кавычки закрыты. Платон, фрагмент 315 с. Примечание. Платон. Сочинение в трех томах. Том 1. Страница 197. -я. Конец примечания. Но, к сожалению, из этого диалога мы ничего об этих вопросах не узнаем. Мы видим лишь противостояние гиппе-естественника протагору-общественнику который презирает науки о природе и кичится тем, что он не преподает их, а учит лишь добродетели. У Платона это противостояние представлено в речи Протагора, косвенно нацеленной в Гиппия. Страница 214. Кавычки. Когда Гиппократ, то есть юноша, желающий учиться у Протагора, Придет ко мне, я не сделаю с ним того, что сделал бы кто-нибудь другой из софистов. Ведь те просто обижают юношей, так как против воли заставляют их, убежавших от упражнений в науках, заниматься этими упражнениями, уча их вычислениям, астрономии, геометрии, музыке. Тут Протагор взглянул на Гиппия. А тот, кто приходит ко мне, научится только тому, для чего пришел. Наука же это смышленность в домашних делах, умение наилучшим образом управлять своим домом, а также в делах общественных. Благодаря ей можно стать всех сильнее и в поступках, и в речах, касающихся государства». Кавычки закрыты. Фрагменты 318 Е по 319 А. Примечание. Платон. Сочинение в трех томах. Том 1, страница 200. Конец примечания. В самом деле Гиппей занимался астрономией, музыкой, геометрией. Он нашел геометрическое определение кривой. Он преподавал искусство развития памяти мнемонику. Сам Гиппий мог запомнить пятьдесят слов в том порядке, в каком они ему назывались. Он занимался грамматикой и искусствоведением. Однако от сочинений Гиппия ничего не сохранилось. Известны лишь слова его, да и то в изложении Платона, в которых Гиппий, как и некоторые другие софисты, начинает различать природу и общество. Да то ли в сознании первых философов, сливающиеся у Гераклита, законы общества тот же логос, что и законы природы? Гиппий противопоставляет законы общества законам природы. Он говорит в Протагоре Платона, «Закон, властвуя над людьми, принуждает ко многому, что противно природе». Фрагмент 337 Д. Примечание: смотри Платон, сочинение, том 1, страница 223. В оригинале закон назван сильнее тираном людей. Конец примечания. Подобное же высказывание Гиппия приводит Иксинофонт в своих воспоминаниях о Сократе. Возможно, что Гиппий учил о противоестественности рабства. От государственных противоестественных законов Гиппий отличал общечеловеческие естественные законы, например, почитание родителей. Гиппий видел цель жизни в достижении состояния авторкии, самоудовлетворенности. В этом этический идеал Гиппия. Продик О Софисте Продике известно немного. В Протагоре Сократ сравнивает Продика с Танталом, называет его мудрость издревле божественной, а его самого — премудрым. Однако похвала Сократом Продика иронична. В другом диалоге Платона Кратил Сократ высмеивает корыстолюбие этого Софиста, который за пятьдесят драхм преподавал иначе, чем за одну. За эту цену и слушал Продика бедный Сократ. В те -э другой диалог Платона, Сократ отсылает своих не очень серьезных учеников к Продику. Продик занимался проблемами языка. Прежде чем философствовать... Надо научиться правильно употреблять слова. Поэтому, разрабатывая синонимику, он уточнял значение слов, различал оттенки в синонимах, например, мужество и отважность. В диалоге «Протагор» Продик при обсуждении смысла некоторых строк из стихотворений Симонида говорит, что в них «Симонит бронит пятака», за то, что тот не умел правильно различать слова. Страница 215. В диалоге Платона Федор, Продик, ставит себе в заслугу то, что лишь он один отыскал, в чем состоит искусство речей. Они не должны быть ни длинными, ни краткими, но в меру. Фрагмент 267 В. Примечание. Платон, сочинение в трех томах, том 2, страница 207. Конец примечания В этом продик отличался от другого софиста Горгия, который по каждому предмету имел на готове то краткие, то пространные речи. Продик, как и Протагор, занимался проблемой происхождения и сущности религии, за что получил прозвище беспошник. В самом деле, Кавычки. «протик» всякое священное действие у человека и мистерии, и таинства ставят в связь с благами земледелия, считая, что отсюда появились у людей и самое представление о богах, и всяческое благочестие. Кавычки закрыты. ДК, глава 84, 77, раздел Б, параграф 6. Секст-эмпирик приводит слова Продика. Солнце, луну, реки, источники и вообще все полезное для нашей жизни. Древние наименовали богами за пользу, получаемую от них, как, например, египтяне Нил. Далее секст-эмпирик продолжает. И поэтому хлеб был назван Диметрой. Вино – Дионисом, вода – Посейдоном, огонь – Гефестом. И так все из того, что приносит пользу. Таким образом, Продик, пытаясь научно объяснить происхождение веры в богов, думал, что религия возникает вследствие того, что люди поклонялись полезным им явлениям природы – Хотя Продик, как утверждает в своем жизнеописании софистов Филострат, был рабом денег и был предан наслаждениям, раздел А, параграф 1а, он любил заниматься нравоучениями. Ксенофонт рассказывает об аллегории Продика о Геракле на распутье между добродетелью и пороком, олицетворяемыми двумя женщинами. Имеется соответствующая картина. Продик говорил о том, что страсти находятся посредине между желанием и безумием, ибо страсть — это удвоенное желание — а безумие – это удвоенная страсть. Антифонд. И об этом Софисте известно немного. Его упоминает в частности Плутарх в жизнеописании десяти ораторов. Как и Гиппей, Антифонд занимался науками, астрономией, метеорологией, математикой. В области математики Антифонд – пытался решить задачу на квадратуру круга, однако он допустил здесь столько ошибок, что в древности сложилась даже поговорка «Ошибка Антифонта». Антифонт думал, что все возникло из вихря, что все едино, что в действительности нет ни вещей, ни времени, что время — наша мысль, или мера, а не сущность. Д.К. Глава 87, 80, раздел Б, параграф 9. Сочинение антифонта «Истина» и «О согласии». Более известно об этических взглядах антифонта. Они оригинальны. Для антифонта, как и для Гиппея, Веления природы и требования закона антагонистичны. Источник всех бед в том, что законы заставляют людей поступать вопреки своей природе. В поступках, противоречащих природе, заключается причина того, что люди страдают больше, когда можно было бы меньше страдать, и испытывают меньше удовольствий когда можно было бы больше наслаждаться, и чувствует себя несчастными, когда можно и не быть таковыми. Страница 216. А это все от того, что многие предписания, признаваемые справедливыми по закону, враждебны природе человека». Здесь под справедливостью антифонд понимает стремление не нарушать законы государства, в котором состоишь гражданином. Из антагонизма закона и природы и из бедственности следования закону антифонд выводит, что человек должен быть двуличным и, делая вид, что он следует законам общества и государства, следовать природе которую в отличие от людей обмануть нельзя. Человек будет извлекать для себя наибольшие пользы, если он в присутствии свидетелей станет соблюдать законы, высоко чтя их, оставаясь же наедине без свидетелей, будет следовать законам природы, ибо предписание законов произвольный, искусственный. Веления же природы необходимы. Антифонд объясняет и то, почему нельзя не следовать природе и почему можно обмануть государство. Предписание законов – суть результат соглашения договора людей, а не возникшие сами собой порождения природы. Веление же природы – суть самовозникшие врожденные начала, а не продукт соглашения людей между собой. Примечание. Смотри. Антология мировой философии, том 1, часть 1, страницы 321 и 320, конец примечания. Таким образом, антифонт родоначальник договорной теории происхождения государства. Этику Антифонт определял как искусство быть беспечальным. Противопоставление того, что существует по природе, тому, что установлено людьми, позволило Антифонту поставить вопрос о происхождении рабства. Для Антифонта рабство это общественное установление, противоречащее природе. До нас дошли слова Антифонта о том, что по природе мы все во всех отношениях равны, при том одинаково и варвары и эллины. Антифонт обосновывает эту мысль, указывая, что у всех людей нужды от природы одинаковы, что мы все одинаково дышим воздухом через рот и едим мы все одинаково при помощи рук. Учение Антифонта О природном равенстве людей шло в разрез с господствующей в Древней Греции идеологией, идеологией рабовладельческой формации. Рассказывают, что когда Антифонт отпустил своих рабов на волю, а сам вступил со своей бывшей рабыней в брак, то он был объявлен сумасшедшим и лишен гражданских прав. Конец восемнадцатой лекции.